Глава 10 Я открываю глаза от глухого звука, мгновенно атаковавшего стены моего сна. В замке поворачивается ключ. Нащупав на прикроватной тумбочке телефон, я смотрю на часы. Четыре утра. Слышится шум шагов, глухое откашливание, звук включившейся воды. Булат. Почему он приехал так поздно? Или наоборот, рано? Он пьян? От последней мысли я содрогаюсь. Ненавижу пьяных людей. Они отвратительно пахнут, путаются в словах и ведут себя мерзительно. Мама выпивала редко, но в такие моменты я ее терпеть не могла. Она неестественно громко смеялась, растягивала слова и становилась до приторности ласковой. Называла меня фальшивым доченька, постоянно норовила потрогать мое лицо и волосы. Лучше бы делала на это, когда была трезвой. Когда шаги начинают приближаться, я закрываю глаза и притворяюсь спящей. Булат в спальне, совсем рядом. Растегивает ремень, снимает одежду. Спина превращается в сплошной нерв, когда рядом пружинит матрас. Я невольно затаиваю дыхание. Не хочу заниматься сексом с пьяным. Всего за несколько секунд я успевал убедить себя в том, что Булат начнет ко мне приставать, поэтому чувствую почти удивление, когда этого не происходит. И запаха спиртного тоже не ощущаю. В воздухе висит лишь легкий аромат его туалетной воды. Минута сменяет другую. Дыхание за моей спиной замедляется. Становится более ровным и размеренным. Булат спит. Провалиться в глубокий сон мне больше не удается. Около пары часов я дрейфую в поверхностной дреме. И, наконец, решаю встать. Бесшумно сев на кровати, оглядываюсь. Булат все еще спит. Даже сейчас черты его лица не теряют жёсткости. Вертикальная складка между бровей никуда не исчезла. Губы плотно сжаты. Воспользовавшись моментом, я разглядываю его. Крупную татуировку с готическим рисунком на плече. Широкую грудь, пересечённую надписью на латинице. Смуглую кожу и выступающие вены на руках. Такие тела я видела лишь на картинках в интернете. Впечатляющие и пугающие настолько, что сложно отвести глаза. Я на цыпочках подхожу к окну и плотнее задергиваю шторы, чтобы в комнате воцарился идеальный полумрак. Он приехал спать именно сюда, ко мне. И я хочу создать идеальные условия для того, чтобы мое нахождение в этой квартире его радовало. Забираю крему, зубную щетку из ванной и бесшумно перемещаюсь в дальнюю душевую. Тщательно расчесываю волосы и даже думаю слегка подкраситься. Когда он проснется, я хочу выглядеть особенно красивой. От косметики я в последний момент отказываюсь, а вот от нового белья – нет. Будет справедливо дать Булату увидеть то, на что потрачены его деньги. Убедившись в том, что мой внешний вид не вызывает нареканий, я иду на кухню и после раздумий начинаю готовить бутерброды. Режу помидоры, сверху кладу сыр и ставлю их в духовку. Так делала бабушка, и в детстве это был мой любимый завтрак. Надеюсь, что Булат такой ест, я ведь совершенно ничего не знаю о его предпочтениях он заказывал в тот день в ресторане. Кажется, стейк и овощи. Но не жарить же с утра мясо. Запах будет на всю квартиру и наверняка его разбудит. Булат появляется на кухне, когда я вынимаю бутерброды из духовки. На нем темно-синие брюки с расстегнутой на поясе пуговицей и больше ничего. Кажется, он вышел из душа. Волосы влажные, на груди поблескивают капли воды. Доброе утро. Я ставлю противень на столешницу и слегка улыбаюсь. Я думала, ты проспишь дольше. Я выспался. Булат мельком смотрит на источающий аромат бутерброды и переводит взгляд на кофемашину. Я быстро берусь за чашку, желая его опередить. «Какой кофе ты пьешь? Я тебе сделаю». «Черный», — произносит он после секундной запинки и, развернувшись, выдвигает стул Я ставлю чашку в поддон и, ткнув нужную кнопку, изучаю толстые керамические стенки. Каким-то седьмым чувством я знаю, что Булат наблюдает за мной, и от этого начинаю чувствовать себя неуютно. Понятия не имею, почему так на меня действует. Наверное, потому что он старше, опытнее, от него исходит странное спокойствие, граничащее с опасностью. Не дожидаясь, пока чашка наполнится, я разворачиваюсь и смотрю ему в глаза. Бабушка говорила, что страхи надо встречать лицом к лицу. «Ты встречался с друзьями, поэтому приехал так поздно». Булат не пытается скрывать, что он меня разглядывал, потому что сейчас он занят тем же. Я возвращался с трассы. Еще на один час езды до дома меня бы не хватило. Мне становится любопытно, куда он ездил ночью, но я решаю держать этот вопрос при себе. Он наверняка скажет, что это не мое дело. А еще по какой-то причине я чувствую легкий укол обиды. То есть он приехал сюда просто потому, что захотел спать? Вот поэтому тебе нужен водитель. Развернувшись, я вынимаю чашку из кофемашины и аккуратно ставлю перед ним. Ездить так поздно одному небезопасно. Булат никак не комментирует мой дельный совет и молча отпивает кофе. Мышцы его плеча в этот момент красиво напрягаются, и я не удерживаюсь, чтобы посмотреть на них чуть дольше. Все-таки он очень привлекательный, и у него наверняка отбоя нет от женщин. Но даже если и так, я сделаю все, чтобы он на них больше не смотрел. Он оставил меня у себя и занимается со мной сексом. Это что тогда значит? У меня же есть бутерброды. Спохватившись, я оглядываюсь в поисках лопатки, чтобы снять их с противня. Я ничего не буду. Ты просто попробуй. Выложив бутерброд на тарелку, я ставлю ее перед ним и мгновенно упираясь в тяжелый взгляд. Он что, боится, что я его отравлю? В чем проблема поесть? Он ведь наверняка голоден. Я думала, что мы вместе позавтракаем и, возможно, узнаем друг друга немного получше. Я купила себе вещи. Опустившись напротив, я придвигаю к себе свою чашку. Мельком смотрю на бутерброд и отвожу глаза. Начинать есть, когда было отпьет лишь кофе, кажется неправильным. Я видел обувь в прихожей. Еще я купила себе одежду. Я бросаю на него быстрый взгляд, ощущая легкое покалывание на щеках и красивое белье. Не имею ничего против, если ты начнешь есть. Проигнорировав мой завуалированный флирт, булат подносит к губам чашку. И я не люблю домашнюю еду. Но почему его слова так меня задевают? Что значит «не люблю домашнюю еду»? Что он вообще привык есть? Я не голодна. Стараясь не выдать обиды, бормочу я. Я готовила для тебя. Думала, что мужчины всегда просыпаются голодными. Очевидно, ты не такой знаток мужчин, каким себя мнишь. Уже знакомым мне движением Булат осушает чашку кофе и поднимается. — Раз ты не голодна, тогда иди за мной.